Мы посмотрим ее, как и собирались, Хадия. А пока отнеси пузыри в свою комнату. Девочка бросила на Барбару умаляющий взгляд. — Больше половины глазированного яблока, — сказала она, — если ты захочешь. Барбара, — Барбара! — Хадия! Она лукаво улыбнулась и убежала в дом. Вытащив из нагрудного кармана безупречно чистой белой рубашки пачку сигарет, ажар предложил ее Барбаре. Она с благодарностью взяла сигарету и прикурила от его зажигалки. Он молча наблюдал за Барбарой, пока она... Сама не выдержала и не заговорила. Я выжата, как лимон, Ажар. Пожалуй, сегодня мне придется отказаться от вашего приглашения. Но, тем не менее, спасибо. Передайте дочери, что в другой раз я с удовольствием посмотрю с ней какой-нибудь фильм. Будем надеяться, что его героиня не окажется похожей на карандаш с силиконовой грудью. Ажар не сводил с нее внимательного взгляда. Он изучал ее с той дотошностью, с какой иной покупатель изучает в супермаркете этикетки на консервных банках. Барбаре мучительно захотелось отвести глаза, но она сумела выдержать его взгляд. Он сказал, «Сегодня вы, должно быть, вернулись к работе. Почему вы так, судя по одежде?» «Значит, ваша...» Он замялся, подыскивая наиболее деликатное определение вашей ситуации в Скотлет-Ярде. «Разрешилась Барбара?» Лгать не имело смысла. Хотя ей удалось скрыть от него истинную причину ее... рабочих неприятностей, он знал, что она торчала дома из-за вынужденного отпуска, связанного с дисциплинарным разбирательством. С завтрашнего дня ей вновь придется каждое утро вытаскивать себя из кровати и тащиться в ярд, поэтому рано или поздно он заметит, что она больше не разгуливает по утрам в Ридженс-парке, подкармливая прожорливых уток. «Да, сегодня все разрешилось», — признала Барбара и так глубоко затянулась сигаретой, что ей пришлось отвернуться, чтобы выдохнуть дым в сторону, а заодно и отвести глаза, правда? Но зачем, я спрашиваю. На вас форменная одежда, значит, все закончилось хорошо. Верно. Улыбка у нее получилась далеко не искреннее. Все закончилось. Полностью. У меня по-прежнему есть доходное занятие. Все в той же полиции. И мой пенсионный фонд продолжает расти. Она потеряла лишь доверие единственного, важного для нее человека в скотланд — Но это не стоило упоминания. Барбара даже не представляла, когда сможет заговорить об этом. Это хорошо, — сказал Ажар. — Верно, это замечательно. Я рад, что та история в Эссексе не повредила вашей работе в Лондоне. И опять ей пришлось выдержать пристальный и прямой взгляд его темных глаз, блестящих, как шоколадное дроже на фоне коричневатой ореховой кожи, поразительно гладкой для 35-летнего мужчины. — Ну, в общем, да, — сказала она. Все разрешилось просто великолепно. Кивнув, он, наконец, отвел от нее глаза и взглянул на выцветшее вечернее небо. Свет лондонских огней позволяет увидеть лишь самые яркие звезды, и даже их сияние с трудом прорывается сквозь покрывало грязно-серого смога, который не в силах рассеять надвигающиеся тьма. — В детстве меня лучше всего успокаивала ночная тишина, — тихо произнес Ажар. В Пакистане наша семья отходила ко сну по старым традициям. Мужчины и женщины спали в разных комнатах. Поэтому по ночам, лежа рядом с отцом, братом и дядюшками, я всегда чувствовал себя в полной безопасности под их надежной защитой. Повзрослев и приехав в Англию, я забыл о том ощущении. То, что успокаивало меня в прошлом, стало, напротив, смущать меня. Я вдруг осознал, что вспоминаю лишь звуки похрапывания отца и дядюшек, да запахи, исходящие отпускающего ветры брата. Постепенно привыкнув к личной спальне, я подумал что мне повезло, наконец, отделаться от их соседства, и теперь я могу проводить ночи либо в одиночестве, либо в приятной компании, и до сих пор меня это только радовало.